Глава 10. Господа представители мирной власти, большой тусон уничтожен. Генерал военно-воздушных сил нью мексика стукнул рукоятью хлыста по топографической карте, чтобы подчеркнуть значимость своих слов. Аккуратный красный диск закрывал центр города, а вокруг розовым цветом были показаны выпавшие радиоактивные осадки. Все выглядело очень основательно, но Гамильтон Эвери подозревал, что это скорее видимость, чем фактические данные. Правительство в Альбукерке имело почти такую же аппаратуру для связи, как и мирная власть. Но для того, чтобы быстро подготовить столь детальный отчет о событиях, случившихся в одном из западных городов, необходимо использовать самолет или спутник, ведь взрыв произошел менее чем десять часов назад. Генерал Эври не видел табличку с его именем, но оно все равно не играло особой роли, продолжал. «Около трех тысяч мужчин, женщин и детей погибло сразу, и один только бог знает, сколько сотен еще умрет от радиации в ближайшие месяцы». Он бросил быстрый взгляд на Эвери и помощников, которых тот привел с собой, чтобы придать делегации соответствующие его статусу значения. На мгновение показалось, что офицер закончил, но на самом деле он только переводил дыхание. Гамильтон Эвери откинулся на спинку кресла и приготовился ждать, пока генерал выговорится. «Вы, мирная власть, отказываетесь дать нам самолеты и танки. Вы ослабляете то, что осталось от породившей вас нации, так что теперь мы вынуждены применять силу, чтобы защитить наши границы от государств, которые были раньше дружественны нам. И что мы получаем взамен? Лицо генерала побагровело. Болван высказался уже достаточно ясно, но ему хотелось сказать все до конца. Если мирная власть не может защитить республику от ядерного оружия, значит она просто не выполняет взятых на себя обязательств. Генерал утверждал, будто взрыв Тусуни неоспоримо доказывает, что какая-то нация обладает ядерным оружием и применяет его, несмотря на спутники, воздушный флот и генераторы куполов, которыми располагает мирная власть. На той стороне стола, где сидели представители делегации республики, несколько человек согласно закивали. Однако они вели себя достаточно осторожно и не стали повторять вслух то, что кричал их козел отпущения. Гамильтон сделал вид, что слушает. Пусть этот тип сам заготовит для себя веревку понадежнее. Подчиненные Эвери последовали его примеру, хотя некоторым это стоило заметных усилий. После трех поколений уверенного правления, многие функционеры власти считали, что сам Бог вручил им бразды правления. Гамильтон знал истинную цену власти. Он внимательно изучал тех, кто сидел вокруг стола. Несколько армейских генералов, один даже прибыл из Колорадо, остальные – гражданские лица. Знакомая публика. В прошлые годы Гамильтон считал, что Республика нью мексика представляет самую серьезную опасность для власти во всей Северной Америке и уделял ей соответствующее внимание. Они называли себя Комитетом стратегических исследований. Влияние Комитета в Нью-Мексико было выше, чем группы 40 или Национального Совета Безопасности, и, конечно, выше, чем влияние Кабинета Министров. В каждом следующем поколении правительство формировали свой внутренний круг старейшин, который использовался в качестве подачки, чтобы удовлетворить менее влиятельные группы. Но именно эти люди вместе с президентом располагали реальной властью. Их стратегические исследования простирались от Колорадо до Миссисипи. нью мексика было могущественным государством. Они вполне могли заново изобрести атомное оружие и купола, если им позволить. Тем не менее, их было совсем нетрудно запугать. Этот генерал военно-воздушных сил явно не член комитета. ВВС Нью-Мексико состояли из нескольких воздушных шаров, они пока что лишь мечтали о возрождении прежней славы. Наглец в погонах сможет близко подойти к серьезному военному самолету лишь в том случае, если мирная власть из милости пригласит его принять участие в ознакомительном полете. Генерал находился здесь для того, чтобы сказать то, что думало правительство республики, но не осмеливалось произнести вслух. Наконец, пожилой офицер выговорился и сел. Гамильтон собрал свои бумаги и направился к трибуне. Он кротко посмотрел на представителей нью мексика и совершенно сознательно сделал длинную паузу. Вероятно, он допустил ошибку, когда решил сам прийти на переговоры. Обычно переговоры с национальными правительствами вели чиновники двумя разрядами ниже Эвери. Его приезд мог легко навести на мысль, что он придает слишком большое значение инциденту. И все-таки ему хотелось лично понаблюдать за этими людьми. Существовала возможность, что они вовлечены в заговор против мирной власти, о котором Гамильтон узнал несколько месяцев назад. Наконец он заговорил. «Благодарю вас, генерал эм, Халбестром. Мы понимаем причины вашего беспокойства, но хотим еще раз подчеркнуть, что мирная власть не отказывается от своих долгосрочных обещаний». За последние 50 лет не было произведено ни единого ядерного взрыва, да и вчера в Большом Тусоне никто не взрывал ядерных боеголовок. «Сэр!» – не выдержал генерал. «Но радиация! Взрыв! Как вы можете говорить?» Эвери поднял руку и, улыбаясь, дождался, пока наступит тишина. С одной стороны, он напоминал о необходимости соблюдения дипломатического протокола, а с другой – в его поведении ощущалась скрытая угроза. «Одну минуточку, генерал. Наберитесь терпения. Вы правы». Произошел взрыв, вызвавший радиацию. Но я уверяю вас, что никто, кроме мирной власти, не располагает ядерным оружием. Если бы это было так, мы бы давно разобрались с виновниками, известными вам методами. Более того, если вы заглянете в свои архивы, то обнаружите, что центр взрыва совпадает с 10 защитной сферой, сгенерированной. Он сделал вид, что просматривает свои записи. 5 июля 1997 года. На лицах присутствующих отразилась разная степень удивления, Но никто не нарушил тишину. Интересно, насколько они действительно поражены? С самого начала Эвери понимал, что нет никакого смысла скрывать причину взрыва. Старый Алекс Шеллинг, научный советник президента, все равно сообразит, что произошло. «Я знаю, многие из вас изучали открытую литературу об удерживающих сферах. А ты, Шеллинг, тайно провел не одну тысячу человека часов среди руин Сандии, пытаясь продублировать эффект. Сейчас я расскажу вам об этом более подробно», — продолжал Эвери. Удерживающие сферы купола это не столько силовые поля, сколько перегородки, отделяющие внутреннее пространство сферы от внешнего мира. Лишь сила тяготения способна проникнуть внутрь сферы. Тусонская сфера была сгенерирована вокруг межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной через Арктику. Она упала рядом с целью, возле ядерных установок Тусона. Дьявольский снаряд разорвался внутри сферы, никому не причинив вреда. Как известно, Требуется мощный импульс энергии нашего генератора в Ливерморе, чтобы создать даже маленькую удерживающую сферу. Именно это и явилось причиной, по которой мирная власть запретила все энергоемкие производства, стремясь сохранить секрет, позволяющий поддерживать мир. Однако после того, как сфера создана, она остается стабильной, не требуя дополнительного расхода энергии. «Бесконечно долго», – вставил старый Шеллинг. «Да, мы все так думали, сэр, но ничто не длится вечно». Даже черные дыры подвержены квантовому распаду. Обычная материя тоже разрушается, хотя на это может уйти недоступное нашему воображению количество времени. До недавних пор мы не проводили анализы на распад удерживающих сфер. Он кивнул помощнику, который через стол протянул три толстых тома представителям нью мексика Шеллинг едва мог скрыть нетерпение, когда начал листать документы мирной власти с грифом «Совершенно секретно». Ему еще никогда не приходилось держать в руках подобных бумаг. Старый научный советник президента погрузился в чтение. «Итак, господа», — продолжал Эвери, — «оказалось, что пузыри действительно распадаются. Временная константа зависит от радиуса сферы и заключенной в ней массы. Тусонский взрыв был трагической случайностью». «Иными словами, вы утверждаете, что всякий раз, когда эти проклятые штуки будут лопаться, нас ожидают взрывы вроде тех, от которых вы обещали спасти нас?» Эвери позволил себе строго посмотреть на генерала. Нет, я этого не утверждал. Мне показалось, что я предельно ясно описал случай в Тусоне. Внутри купола находилась ядерная боеголовка. «Пятьдесят лет назад, мистер Эвери! Пятьдесят лет назад!» Эвери отошел от трибуны. «Мистер Халбестром, вы в состоянии представить себе внутреннюю область десятиметровой серы? Ничто не выходит наружу и ничто не попадает внутрь. Если вы подорвете в такой месте ядерный заряд, то у него не будет никакой возможности охладиться. Уже через несколько миллисекунд наступит термодинамическое равновесие, вот только температура при этом достигнет нескольких миллионов градусов. Так совершенно безвредный на вид купол, простоявший в Тусоне не один десяток лет, содержал в себе страшный огненный шар. А когда купол распался, произошел взрыв. Члены Комитета стратегических исследований беспокойно заерзали на своих местах. Они представили себе тысячи куполов, разбросанных по всей Северной Америке. Джеральдо Альварес, Доверенное лицо президента, располагавший такой властью, что он даже не имел никакой формальной должности, поднял руку и неуверенно спросил. «Как часто, по вашим прикидкам, такое будет происходить?» «Доктор Шеллин готов описать вам статистику в деталях, но, в принципе, распад практически не отличается от любого квантового процесса. Мы можем говорить лишь о том, что произойдет с большим количеством объектов. Может пройти одно или даже два столетия без единого взрыва. С другой стороны...» Вполне вероятно, что в какой-то отдельный год могут разрушиться сразу три или четыре купола. Но даже для самых мелких из них, как мы предполагаем, временная константа распада должна составлять не менее 10 миллионов лет. То есть они разрушаются скорее как атомы, с определенным периодом полураспада, а не одновременно, как цыплята, вылупляются из яиц. Совершенно верно, сэр. Очень удачная аналогия. И мне хотелось бы немного прояснить еще один положительный аспект. Большинство сфер не содержат в себе ядерных взрывов. А большие сферы, даже если в какой-то из них и заключен такой ископаемый взрыв, не представляют для нас существенной опасности. В частности, мы подсчитали, что температура динамического равновесия в анденбергской сфере или в сфере вокруг Ленгли должна составлять менее 100 градусов. Конечно, частные владения, располагающиеся по периметру, могут пострадать, но ничего подобного тому, что случилось в Тусоне, не произойдет. А дальше, джентльмены, с нашей стороны совещание будут вести сотрудники по связи с Республикой, Ренкин и Накамура. Камильтон кивнул в сторону своих третьеразрядных чиновников. В частности, вы должны определить, насколько целесообразно привлекать внимание публики к этому происшествию. И чем меньше они узнают, тем лучше. А мне необходимо вылететь в Лос-Анджелес. В Астлоне тоже засекли взрыв, и я должен им все объяснить. Он жестом показал одному из своих спутников, старшему представителю власти в Альбукерке, Который обычно вел переговоры с республикой, чтобы тот последовал за ним. Они покинули зал совещаний, не обращая внимания на поджатые губы и покрасневшие лица, оставшихся за столом политиков. Этим людям необходимо постоянно напоминать об их истинном месте. Они не должны ни на минуту забывать, что республика всего лишь одна овца из стада. Несколько минут спустя они уже выходили из неприметного здания, где велись переговоры. К счастью, репортеров нигде не было видно. Пресса Нью-Мексика. находилась под надежным контролем. Кроме того, само существование Комитета стратегических исследований было засекречено. Эвери и Брент, старший сотрудник по связям с республикой, уселись в экипаж и лошади выехали на оживленную улицу. Визит Гамильтона был неофициальным и они воспользовались местными средствами передвижения без всякого эскорта. Планировка города напоминала столицу прежних Соединенных Штатов, если не обращать внимания на щербатые верхушки гор, уходящих в небо. По широкому бульвару ехало не менее дюжины других экипажей. В Альбукерке было почти такое же напряженное движение, как и в анклаве мирной власти. Ничего удивительного. Республика Нью-Мексико мексика одно из самых могущественных и густонаселенных государств на Земле. Эвери посмотрел на Брента. За Занамениц слежки. Молодой человек недоуменно посмотрел на своего начальника, а потом ответил. «Все в порядке, сэр. Мы проверили экипаж при помощи новых средств». «Отлично. Подготовьте мне подробный отчет». Но сейчас меня интересуют общее впечатление. Вы считаете, что Шеринг, Альварес и все остальные действительно так удивлены, как они изображают? Да, сэр, я готов мир на это поставить. Судя по выражению лица Брента, он понимал, что именно это сейчас и делает. У них нет оборудования, подобному тому, о котором вы нас предупреждали. Вы всегда содержали здесь мощное отделение разведки. И мы вас не подведем. Мы обязательно узнаем, если у них появится нечто представляющее для нас опасность. Хм... Анализ Брента подтверждал то, что интуитивно чувствовал сам Эвери. Правительство республики сделает все, чтобы выйти сухими из воды. Именно поэтому он много лет так тщательно следил за ними. Но это не они стояли за той технической мощью, с которой Гамильтон Эвери столкнулся в последнее время. Эвери откинулся на мягком кожаном сиденье. Значит, Шеллинг невинен как дитя. Тогда возникал другой вопрос. Поверит ли он в изложенную Эвери гипотезу? Да и гипотеза ли это? Все, что сказал Гамильтон на встрече, было абсолютной правдой, не один раз перепроверенной научной командой Ливермора. Однако эта правда была неполной. Политики нью мексика не знали о 10 куполе, лопнувшем в Центральной Азии. Теория могла объяснить и этот случай тоже, но кто поверит в две случайности подряд после 50 лет стабильности. Как цыплята, которые одновременно вылупляются из яиц. Именно этот образ использовал Альварес. Ученые были уверены, что проблема связана с периодом полураспада, но они не владели всей полнотой информации, которая стекалась с разных сторон за последний год. Как цыплята. Когда встает вопрос о выживании, правильная трактовка событий становится искусством. И Эвери не сомневался, кто-то, где-то, научился уничтожать купола.